Глава восемнадцатая «Теперь у меня еще дело, и ты знаешь, какое. Об Банне, сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьич. Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось. Вместо прежнего оживления оно выразило «усталость».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 Но действительность, время показало, что ее положение мучительно и невозможно. — Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня, — перебил Алексей Александрович, поднимая брови. — Позволь мне не верить, — мягко возразил Степан Аркадич. Положение ее и мучительно для нее, и без всякой выгоды для кого бы то ни было.